Уважаемые родители, воспитатели и логопеды, на этом диске представлены упражнения и задания, которые помогут ребенку освоить произношение трудных звуков русского языка. Звуки р, л, ж, ш, ч, щ, с, з и ц чаще всего малышам не удается выговаривать правильно. Каждый звук ребенок будет отрабатывать с помощью повторения слов, чистоговорок и скороговорок. Напоминайте ребенку о том, что в паузах между словами и фразами он должен пробовать повторить сказанное логопедом. Не старайтесь отработать все звуки и выполнить все задания за один день. Во-первых, это не даст желаемого результата, а во-вторых, это слишком большая нагрузка для ребенка. Вполне достаточно для одного занятия выбрать один трудный звук. Занимаясь всего лишь по 10-15 минут в день, вы добьетесь отличных результатов. Ваш ребенок научится говорить красиво и правильно. Удачи вам и вашему малышу!